«Есть касание ЛР, есть плотный контакт. Разрешите заглушить двигатели?» Адмирал Эсмиер молча кивнул и, встав с командом о кресло, повернулся к капитану. «Прошу вас связаться с представителями местных властей и запросить разрешение выйти из корабля». Капитан недоуменно уставился на адмирала. «Этот лорд и до того демонстрировал странную вежливость с аборигенами этого окраинного мирка». И капитан с трудом мог объяснить это какими-то непонятными дипломатическими тонкостями. Но спрашивать у варваров разрешения на выход из корабля – это право уж слишком. Поймав удивленный взгляд капитана, адмирал усмехнулся про себя. Если бы этот капитан мог ознакомиться хотя бы с официальным рейтингом троих выходцев из этого мира, которые год назад столь скандально исчезли из Империи, он бы не был так уж самоуверен. А впрочем, возможно, его это и не проняло бы. Подобные ребята всегда являлись надежной опорой империи, в первую очередь из-за своего консерватизма, одним из краеугольных камней которого было мнение, что варвар – это варвар и ничего больше. Слава богу, он достаточно вышкален, чтобы исполнить прямой приказ, не задавая лишних вопросов. Адмирал повернулся к лорду Эстанзаю. «Не соблаговолите ли пригласить леди Эннаминеру, уважаемый лорд?» Лорд Эстанзай величественно склонил голову и, повернувшись, направился к двери, ведущей в жилой блок, пряча на ходу обеспокоенный взгляд. Леди Эноминера вполне могла быть несколько недовольна его появлением на пороге своей каюты. Во всяком случае, когда он в начале полета попытался быть с этой престарелой перечницей достаточно галантным, она грубо расхохоталась и презрительно выдала ему в лицо. «Ну что ты тут изображаешь, старый Мерин?» И это в присутствии всех офицеров экипажа. Разрешение на выход из корабля было получено практически немедленно, но пока вся делегация привела себя в порядок, прошло около получаса. Адмирал уже в который раз подивился, почему старый лис сформировал его посольство в таком странном составе. Во всяком случае, у него не было ни одного профессионального дипломата, а персонал департамента колоний и внешних территорий был представлен только техническими специалистами. Он вспомнил, как спустя два месяца после происшествия в крепости Тенцер, когда служебное расследование в отношении его уже близилось к завершению, и перспектива обвинения в государственной измене вырисовывалась всё явственнее, в адрес комиссии по расследованию пришла кодограмма, подписанная лично императором. Она произвела эффект разорвавшейся бомбы. Кодограмма сообщала, что лорд-адмирал Эсмиер за особые заслуги перед империей награждается орденом второго круга первой степени, что являлось совсем уже невероятным, поскольку было равноценно пожизненному перству. Кроме того, комиссии предписывалось – немедленно по выяснению всех обстоятельств откомандировать лорда-адмирала Эсмиера в личное распоряжение императора. В таких условиях даже просто продолжение расследования являлось прямым вызовом императору. Члены комиссии все поняли правильно, и вечером того же дня он вместе с комиссией, специальным шаттлом, отбыл во дворец, оставив адмирала Эктонера в глубокой прострации. После короткой аудиенции, во время которой председатель комиссии торжественно доложил императору, что с адмирала Эсмиера сняты все обвинения, его встретил в коридоре гвардеец и попросил следовать за ним. Спустя 10 минут блуждания по коридорам императорского дворца, гвардеец привел его к высокой двустворчатой двери, как и все здесь украшенной традиционной резьбой в стиле Эмарена III. А впрочем, возможно, и более поздний конце концов он был адмиралом, а не чиновником департамента двора и традиций, чтобы столь хорошо разбираться в стилях резьбы. В следующее мгновение ему вдруг стало смешно. Ну что за дурацкие мысли перед встречей с самим старым лисом? А в том, что за этой дверью его будет ждать именно он, Эсмиер даже не сомневался. К его удивлению старый лис был не один. Лорд Эзил сидел в центре за столом, над которым висело ярко освещенное пятно. Подобный тип светильников не слишком одобрялся департаментом двора и традиций, но старому лису было глубоко наплевать на их одобрение. Кроме него адмирал заметил в полумраке еще одну неясную фигуру. Но Эсмиер так и не успел определить, кто это мог быть. Лорд-директор департамента стратегических исследований сразу же указал ему на кресло перед собой. Адмирал молча сел. Это была не первая их встреча, и оба знали, что один признает главенство другого, а другой признает право младшего быть с ним несогласным. И присутствие в кабинете незнакомца ничего в их отношениях не меняло. Итак, Эсмиер, я выполнил свою часть наших договоренностей. Адмирал склонил голову, изображая нечто вроде выражения благодарности. «Как и я свою, лорд». И оба снова замолчали. Эсмеер скосил глаза в сторону неподвижной фигуры. Поза расслабленная, даже несколько вальяжная. Не похоже, чтобы это был какой-нибудь чиновник департамента или охранник. По-видимому, лорд Эйзел заметил что-то на его лице, потому что, когда он начал говорить, в его голосе чувствовалась некоторая поспешность. «Мне вновь нужно ваше самообладание, ваш ум и преданность императору». Адмирал искривил губы в улыбке. «Для того, чтобы вновь подвергнуть мою честь испытанию, подобному тому, что я только что прошел?» Старый лис откинулся на спинку кресла и пристально посмотрел на адмирала. А потом вдруг неожиданно спросил. «Что вы знаете о положении на фронте?» Адмирал пожал плечами. «Не мне вам говорить, что последние полтора месяца я имел очень ограниченный доступ к достоверной информации». Он тонко усмехнулся. Если, конечно, не считать за таковое сообщение информационных агентств. Лорд Эйзел кивнул и нажал несколько кнопок на встроенном пульте. Над столом вспыхнула объемная карта миров Империи. Лорд-директор произвел еще несколько манипуляций, и большая часть Империи исчезла, а пограничие увеличилось и заняло весь объем. Эстомай, Тасура, Сангей, Арман, Эсгент, И еще пять колоний поменьше уже захвачены. Бои на поверхности, конечно, еще продолжаются, но Каскенброны установили жесткую блокаду, через которую нам не удается даже наладить надежную связь, не говоря уже о снабжении. Третья и одиннадцатая эскадры, успевшие подтянуться к Эсгенту, потеряли почти две трети своего состава. И мы еще можем сказать, что нам повезло. Если бы император согласился с предложением Адмиралтейства – и разрешил третьей эскадре сосредоточиться у Армана, оставив у Эсгента только одиннадцатую, мы потеряли бы обе». Засмиера едва сдержал изумленный возглас. Судя по тому, что ему только что сообщил лорд Эйзел, силы бронов оказались гораздо большими, чем те, что указывались в аналитических справках разведуправления флота. Старый лис бросил на него проницательный взгляд. «Итак, адмирал...» «Ваш анализ?» «Я не могу вот так, со слуха. Слишком мало данных. Надо посмотреть сводки». Старый лис фыркнул. «Знаешь, сынок, ты уж прости, что я так тебя называю, но я старше тебя. Так вот, за мою долгую жизнь я усвоил одну простую истину. В тот момент, когда данных становится достаточно, внезапно оказывается, что сделать ничего уже нельзя». И он выжидательно посмотрел на Эсмиера. Адмирал почувствовал, что старый лис не отстанет, и слегка разозлившись, заговорил: "Вам ведь требуется правда? Ну так получайте. Для более точного анализа необходимо уточнить структуру и соотношение потерь, тактику конских бронов, уже задействованные силы и предполагаемый состав последующих эшелонов и резерва. Но если с начала кампании не произошло очень существенных перемен, я могу только подтвердить свой анализ, переданный Его Величеству полтора месяца назад». Он сделал паузу и закончил. «Сражения в пространстве губительны. Планеты, не защищенные планетарными крепостями, флот удержать не сможет. Рекомендую широкое использование пассивных оборонительных систем, минных объемов и резкое ограничение полетов гражданских кораблей. А все разговоры о затруднениях торговли, нарушениях конституционных прав и ограничениях свободы перемещений считать государственной изменой. Фигура в углу комнаты шевельнулась. Лорд Эйзел бросил взгляд в ту сторону и, саркастически усмехнувшись, произнес. «Похоже, ваш меморандум к его величеству не попал». «Ну да ладно, я с этим разберусь». «А как вы оцениваете наши шансы на получение помощи?» «От кого?» – адмирал скривился. «Все союзники скорее начнут выть и требовать защиты имперского флота, чем смогут оказать нам хоть какую-нибудь помощь. Вернее, они это уже делают. Не так ли?» «Вы абсолютно правы», — усмехнулся старый лис. «Но я говорю не о тех, кто имеет с нами коронный договор». Он остановился и затем вкратчиво произнес. «Что вы думаете о том мире, три представителя которого учились в вашей школе?» Адмирал удивленно возрился на лорда Эйзела. «То есть один мир?» – спросил он удивленно. «Я говорю абсолютно серьезно», – адмирал криво усмехнулся. «Извините, мой лорд, но это невозможно». Он закончил фразу существенно мягче, чем собирался, несколько испугавшись того, что мог произнести. За последнюю неделю у него изрядно расшатались нервы, и этот разговор тоже был не особо спокойным. Так что он едва не сорвался. Не следует забывать, с кем он говорит. Но старый лис между тем не отвел требовательного взгляда, и адмиралу пришлось продолжить. Я несколько раз беседовал с тем молодым человеком, который доставил нам столько неприятностей. Он был достаточно скрытен, предпочитая описывать быт и природу, но из того, что я узнал, можно сделать вывод, что у них нет серьезного флота. Несколько десятков атакаторов. Конечно, я был бы не прочь иметь побольше подобных пилотов, но И их надо еще обучить нашей тактике. Они должны набраться боевого опыта. Тем более, что в больших сражениях все дело решают крупные корабли».